Глава 21. Возвращение к жизни ох, это уже было подъем из глубины, звуки, простыни, и я лежал в той самой палате, те самые приборы. Сейчас зайдет она. «Блин, ведь это день сурка!» Очнулся? Ну вот и прекрасно. Очень красивая женщина, правильные черты лица, длинная шея, короткие черные волосы, синие глаза. А ты, оказывается, плохой мальчик, драчун. Зачем дяденьке череп раскроил? Они первые начали. Голова соображала туго. Я не хотела, но само. Ситуация скверная. Сейчас придет следователь. Мы обязаны сообщать, когда пациент приходит в себя. Ты опять применил удар на полную. Расколол череп парню, он при смерти был. Хиллер его спас. Непропорциональное применение силы. В твое оправдание только то, что ты подвергался терапии сильнодействующими препаратами, как пострадавший при защите интересов стаба. Катран и я подтвердили твое критическое состояние, а Хиллер неадекватное поведение при выписке. Кстати, спасибо тебе от него за ту чудесную историю, что ходит по сети. Вот же незадача, сплошные траблы. Инна, послушайте, не колите, пожалуйста, мне тут страшный укол. Я лучше помучаюсь пару часов. Да уж не буду, это вчера ты был герой и стаб за все платил. А сегодня и так лечение влетит в копеечку, а еще штраф наверняка назначит. Поэтому все по минимуму стараюсь. Хиллер тебе ключицу сделал и нос откорректировал вообще бесплатно. Просил даже не говорить. А что с носом и ключицей? Нос на бекрень, ключица сломана. Весь в крови, как будто поросенка резал. Подрались-то хоть из-за девушки? Да нет, из-за скребера какого-то. Девушка посмотрела на меня в изумлении, приподняв одну бровь. Очень, очень хороша. Ну, тогда понятно. Жаль, хотелось романтической истории. Все так классно могло получиться. Не поделили девичью улыбку, и теперь оба лежат при смерти в соседних палатах. Мне бармен сказал. Я подумал, байка офисная. Ну, знаете, когда рафинированные мальчики от бессилия начинают выдумывать себе разные чудеса. А что да как узнать не успел. Сказал слово «скреббер» и все. Да уж, глупо вышло. Скреббер – это местное существо, предположительно изначальный обитатель Стикса. Разумно, в отличие от зараженных, не страдает жаждой убивать, но так же, как и они, имеет споровый мешок. Содержимое исключительно жемчуг и янтарь, и если янтарь скребера обладает пусть выдающимися, но все же аналогичными обычному янтарю свойствами, то за жемчугом все не так. Этот жемчуг белый, он гарантированно дает ценный, обычно редко встречающийся дар. Он не просто не имеет побочных эффектов, но отменяет те изменения, которые вызваны применением любых споровых тел до него, И самое главное, он отменяет превращение новичка в зараженного, делая его иммунным. «Вот это да!» – растягивая фразу пораженно, пробормотал я. И отчего же нельзя про него упоминать вслух? Суеверие. Рейдеры, трейсеры и вообще любые бродяги считают, что произнесение вслух имени этого существа – вызывает возмущение Стикса с неизбежной карой для находящихся рядом пассивных участников разговора, примерно как с кличками-погонялами, только еще хуже, но ты и сам уже знаешь. «Спасибо большое, никогда не думал, что поду жертвой и мракобесие».